Глава седьмая. Как же так, любавушка? А если бы годюка? Тут тебе не парк отдыха, лес самый настоящий, хоть и жилой. Выверенными движениями Рада прочищала ранку. Острая веточка зашла глубоко под кожу, и если не достать всё, на гноение как минимум. Любава тихонько вздохнула. Да плевать на больную ногу. В груди пекло до тихой паники. Хорошо, что Владимир озаботился ей сотовый достать. любовать некивалась. Ну и вот такую дорогую вещь при себе хранить. Но мужчина настоял. А толку, связи нет. На станции ещё худо-бедно тянуло, а здесь глухо как в танке. Мне бы, ой. Не дёргайся, строго оборвала Рада и опять взялась за пинцет. Рядом блестел медицинский лоток для инструмента. Лес лесом, а диплом старушка не зря получала. Сейчас перед Любавой сидел настоящий врач, который для раны перекись и бинты использует, а не заговор. Позвонить, закончила Любава. А связь не ловит. Рада пожевала сухими губами. Так не в городе живём, в лесу. Правда, недалеко часть военная стояла, в верстах в 20. До развала копошились там чего-то ракеты прятали, а теперь заброшено уже. Но вышка там имеется. Кое-где ловит маленько. Надо к прогали не сходить. Должно сработать. Покажете? Покажу, но завтра. И не спорь. Ты хоть немного, а всё-таки ногу повредила. Сейчас её лучше не нагружать. Вот же. Любава недовольно поморщилась и опять прижалась губами к кулону. Мне уже почти не больно, проворчала она больше для себя. Ужасно не хотелось терять день, а в итоге придётся сидеть дома. И что ей делать? Любава нахмурилась, прикидывая план действий, и вдруг как молнии озарило: старые альбомы, вчера так и не добралась. Ты чего на лавке пляшешь? опять прикрикнула Рада. Мне потом тебе ногу резать, мало радости. Нет, я. Тут фото должны быть, дед Стас говорил. Только где? Сомнением оглядела комнату. Вчерашняя встреча с медведем выбила из колеи, потом уборка до вечера, после которой её натурально выключило. а теперь будто в голове щелкнуло. Но шкаф оказался пуст, да и на полках ничего. Может, родители все увезли или отдали на хранение? Хм, задумчиво огляделась рада. Прошептала что-то, амулеты тронула. И вдруг как выдаст? А на чердаке смотрела? Любава даже зажмурилась. Вот балда, разбежаться бы да треснуться головой о стену. Все равно мозгов нет. Чердак, ну конечно. Совсем про него забыла, призналась честно. Ни одной мысли не было. Мысли не было, потому что не время. Голос старушки звучал глухо и подозрительно задумчиво, но Любаву сейчас интересовал только чердак. А вот тот лючок в углу комнаты, он, наверное, не зря. После её быстрой вылазки на чердак Любава сидела в обнимку с одним единственным альбомом. Тонкий, едва ли в палец толщиной, но такой драгоценный. И утренняя встреча, чтобы и пусто было, разом потускнела и отошла на задний план. У родителей почти не было фотографий, призналась сидевшая рядом Радя. И письма они никому не писали, только иногда мама звонила сестре, очень редко, а та присылала открытки. Старушка тихонько хмыкнула. Ну так открывай. И Любава открыла. На колени соскользнул белый конвертик. Письмо. Это уж ты сама. Верна поняла Рада. «А я, пожалуй...» «Нет, останьтесь. Давайте сначала фото посмотрим». И они начали смотреть. А вокруг строились и набирали силу картины прошлого. Длинноволосая красавица в камуфляжном костюме и с охапкой цветов. А рядом точно в такой же одежде парень, только у него ружье через плечо висит. Оба улыбаются. Счастливые и молодые. «Твой отец переехал сюда в семнадцать. Он сирота был». Последняя Любава знала, а о первом папа не упоминал. Мама рассказывала, что они и в колледже познакомились. Да, они в одной группе учились. Вот первый курс их и свёл. Ну, а потом Данила сюда за любимой отправился. Его ничего и не держало. Карточки мелькали одна за одной. Родители в городе, у ручья, в доме. Всюду вдвоём или с незнакомыми ей людьми. Почти незнакомыми. «Мамина сестра!» Тётя Люба во сразу узнала: две девушки в обнимку и обе с одинаковыми улыбками и глазами. Старшая: "Да. Ой, а это? Ночь на Купалу. Для всех нас большой праздник, и для твоих родителей особенно. В эту ночь обычно и просят благословения о пары". Любава с интересом разглядывала людей в славянских одеждах. Так странно. Родители никогда не навязывали ей во что верить и как одеваться. Мама правда читала русские сказки в основном, а отец часто брал в лес. Но чтобы воспитывать в определённом ключе? Нет, такого не было. Наоборот, родители часто повторяли, что у каждого свой путь. Главное оставаться человеком, не только для других людей, но и природы. Они поженились в 18, я знаю. А через год и детей сделали, хмыкнула рада. Любава смущённо улыбнулась и вновь перевернула страницу. Ох, только и смогла выдохнуть. Фото было случайным, в движении, как говорят. Папа протягивал руку маме, а за родителями стоял молодой Данияр. И Любава тоже была тут, в животе у мамы. Внутри опять заворочилась тяжесть. Сколько между ними лет разницы? Это даже не подросток, а юноша, высокий, широкоплечий, а какая улыбка Лёгкое, будто облачко. Так и греет, но в груди почему-то больно. И это их совместное фото будоражит странные ощущения, а в них яркими нотками сквозила грусть. «Помню это фото. Данияр твоим родителям с переездом помогал. Ему уж пятнадцатый год шёл. О, боги, так ему сейчас тридцать шесть, да она перед ним соплюха малолетняя». «А женился он?» «Зря». Любава чуть не поперхнулась. Ничего себе заявка. Вроде бы про их отношения женщина говорить не собиралась или передумала. Арада повертела в морщинистых пальцах щипцы и бросила обратно в лоток. Впрочем, это и во дело. Поженились и ладно. А Варвара, не будь дурой, сразу детёса образила. Ну-ну. Любава закусила губы, пытаясь удержаться от расспросов. Это чужая семья. Только почему Рада говорит, будто брак на фарс похож? Или невеста по койкам скакала? Сообразила? Не от него, что ли? Ну вот, вырвалась. Но как же услышать хочется? Вдруг? От него, конечно. От кого же еще? Альбом чуть не выпал из ослабевших пальцев. На что надеялась и зачем? А Рада продолжила бросать землицу правды на могилу ее надежд. «Они брак по всем правилам оформили». Ева с Акси и перед богами оба клялись на всю жизнь, чтобы без развода. Без развода, повторила эхом. Разве у вас не не разводятся? Голос подломился, и любова уставилась на фотокарточку. А Данияр с улыбкой смотрел на мамин живот. Разводятся, милая. Но Данияр, старший на четырьмя нашими деревнями, он образец всем мужчинам. Пары бывают и разбегаются, это так. но только если двое не клянутся в верности до смерти и после неё. Но ну, про последнюю Данияру хватило Умане говорить. А вот первая тут Варвара его ловко окрутила. Что ж, его выбор. Да, его. И мешать этому Любава не имела никаких прав. Отведите меня завтра на Прогалину, попросила тихонько. Очень нужно.